Безумный художник. Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества. Бодрое утро с легким морозом и инием. Только что пришел Петроградский поезд. В гору по наезженному снегу от железнодорожной станции тянулись извозчики с седоками и без седаков. В старой большой гостинице на просторной площади, против старых торговых рядов, было тихо и пусто. прибрано к празднику, гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне, с изумленными глазами в черном бархатном берете из-под которого Падали зеленоватые кудри и в длинной дахе блестящего каштанового меха. Рыжий бородач на козлах притворно крякал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостиницы. «Ведите меня в самый светлый номер!» — громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. «Я художник», — сказал он. «Но на этот раз мне не нужна комната на север, отнюдь нет». Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей и двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер, посредине приемной, коридорный, молодой малый с умными веселыми глазами остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношеский легкий, вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сравнив движением бровей пенсне, Потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное, измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу, невидящим взором, очень близорукого и рассеянного человека. 24 декабря 1916 года», — сказал он. «Эту дату ты должен запомнить». «Слушаюсь», — ответил коридорный. Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, Мельком прищурив один глаз, взглянул на них. «Ровно половина десятого», — продолжал он, снова устраивая на носу свои стекла. «Я у цели своего паломничества. Слава вышних Богу и на земле мир, в человечцах благоволение. Паспорт я тебе дам, не беспокойся. Но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты». Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в одиннадцать. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг, — сказал он, протягивая коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно на мизинце было женское. Это кольцо — предсмертный завет. — Так точно, — ответил коридорный. — И я этот завет исполню. Грозно сказал художник. — Я напишу бессмертную вещь и я подарю ее тебе. — Покорнейше благодарим, — ответил коридорный. Но любезное дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок. Провести их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я, наконец, воплощу все то, что сводило меня с ума целых два года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме. Говоря чеканевые слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника весь мир должен узнать и понять это откровение эту благую весть воскликнул он театрально взмахнув рукой слышишь весь мир все хорошо ответил коридорный я доложу хозяину